Глава 12. Инна покосилась на местного вышибала, у которого дядюшка Крестов приставил к ней в качестве охраны. А в голову пришла мысль, что на самом деле ещё неизвестно, каковы у этого мутного типа истинные цели и задачи. Со всеми ними надо держать ухо востро и комнату запирать получше на всякий случай. Совершенно неизвестно, что делал Тибальт на лестнице и куда он крался так таинственно. Подумала она и с самым невинным видом улыбнулась мужику. Странная у него была реакция. Сначала дернулся взгляд поплыл, а рот приоткрылся. Потом бочком присел за стол и уставился на нее одним глазом, как-то косо свернув голову. Явно было видно, как у мужика мозги поскрипывают от усиленной работы. Она подперла подбородок, взглянула ему прямо в глаза и проговорила «Приятного аппетита». И тут же повернулась к Кристофу. «Ну что ж, дядюшка, если мы обо всем поговорили, я пошла работать». А поговорили они вот о чем. Вчера как-то не выпало случая, а сегодня она выложила трактирщику результаты своих дневных наблюдений. Какие блюда берут чаще, что не берут вообще, в результате на кухне всегда остаются избытки. Их или выбрасывать или скармливать свиньям. И, кстати, поинтересовалась, держат ли они свиней. Когда узнала, что не держит, вопросительно посмотрела на Кристофа. Но тот уже и сам проникся, мысленно подсчитывая убытки от собственной несообразительности. Правда, за свиньями надо было смотреть, но корм-то выходит дармовой. А если потом мясо пускать в пищу? А излишки и всякие побочные продукты продавать? Получается фактически безотходное производство? Инна видела, как у старого пройдохи включился калькулятор в голове и подумала, что самое время предложить еще кое-что. Из земных технологий. Понятно, что нельзя внедрять новаторские идеи совсем уж резко. Но если потихоньку, под видом ноу-хау, то все пройдет на ура. И начинать надо с малого. Соленые сухарики. Выставить на всех столах просто так, даром. Первое, что спросил Крестов, зачем? Наедятся и больше ничего не будут брать, нефиг. Что-то от заведения только тем, кто уже оплатил заказ. Соленые сухарики вызывают жажду. Поставьте на видном месте пиво. Сухарики даром, а вот пиво… Культурный шок был написан на лице трактирщика. Наконец он откинулся на спинку стула и протянул тоненьким голоском. «А ты хитра!» Инна скромно потупилась и подумала. еще пара таких предложений, а потом можно обговаривать повышение ее доли от прибыли. И вот еще что, но это уже по опыту. Переговоры надо вовремя прекратить. Вот как сейчас, когда клиент уже мысленно погружен в радужные перспективы. Он сам себе надумает все, что ты еще не успела озвучить, и даже больше. вполне довольная достигнутым, Инна отправилась работать. Но сегодня ей почему-то не сиделось за стойкой. Все прямо бурлило в душе каким-то предвкушением. Когда она вдруг осознала, что все время поглядывает на дверь и ждет, не появится ли возмутительно прямая и мощная фигура в сером одеянии, вот честно, как только поняла, что она снова о нем думает, прямо разозлилась на себя, улучила момент и бегом сбегала к себе наверх. Правда, на обратном пути опять чуть не столкнулась с местным вышибалой Тибальдом. Еще подумала, что как-то уж слишком часто этот тип попадается на ее пути. Зато теперь у нее в потайном карманчике был припрятан мешочек с вкусняшками, купленными на рынке накануне. Надо же было чем-то отвлечься и компенсировать себе испорченное собственной глупостью настроение. Раньше у Инны всегда была для таких случаев заначка на работе. Хорошо бы, конечно, еще чашечку хорошего ароматного кофе, Но, как есть, тоже было неплохо. Засахаренные фрукты и орешки она высыпала на блюдечко и потихоньку таскала по кусочку. Настроение от сладкого улучшилось, работа пошла веселее. А ближе к обеду в таверне появились стражники. Те четверо, что приходили вчера, и ещё двое из новых. В зале теперь было особенно шумно, раздавался хохот. Она как раз записала в книгу очередной заказ, улыбнулась вояке, оставившему ей неплохие чаевые... а другой рукой потянулась к блюдечку, не глядя, взяла вкусняшку и с удовольствием прикусила. Да так и замерла с долькой за сахаренного персика во рту, потому что именно в этот момент дверь таверны открылась, и на нее с порога уставился инквизитор. У магистра Саваре день начался далеко не так радужно, как хотелось бы. Встал за светло, толком спать не мог, вместо предложенного завтрака выпил стакан молока и заел куском хлеба. а потом занялся преподобным бескаром. Но неформальный допрос ничего не дал. Старик вертелся, словно уж на сковородке, и столько подбрасывал разнообразных версий и деталей, что выловить правду в этом потоке казалось невозможно. «Хорошо», — прервал Гийон его излияние. «Мне нужны копии рабочих кристаллов по другим делам, проходившим в вашей миссии». «Так нет же их, ваша милость». «А где они?» — Гийон начал терять терпение. Он и без того был раздражен, а в какой-то момент словно уловил некий сигнал. Его непреодолимо потянуло к той женщине. Гием готов был подскочить и немедленно отправиться ее искать. Однако вместо этого магистр продолжил допрос, но побороть странную тягу оказалось непросто. И от этого у него только больше испортилось настроение. А когда он услышал ответ, взъярился окончательно. «Разбилище, ваша милость», — Развел руками преподобный. «Как это разбились?» вкратчиво спросил Саваре, поддаваясь вперед. У старика глазки испуганно забегали. «Ай!» – зашамкал он. «Когда жапишивал, этот последний не в шплешк, Торопился. Пять дишков перепробовал, глаза не видят, ваша милость. Руки штарые, дрожат. Вот я и уронил шкаф. А дам они и рожбилищ Ну так ведь оригиналы же все равно хранят шавархиве в архиве Верховной Мищии». И уже куда более бодрым голосом спросил. Ходите посмотреть на ошколки?» Гийом смотрел на него и испытывал острое желание придушить лукавого старца. «Оригиналы в Верховной миссии?» «Какие оригиналы?» «Которые?» «Тщательно подчищенные?» То есть Бескар быстро подсуетился и спрятал концы в воду. «Интересно, когда успел?» «Загодя или прямо этой ночью?» И склонялся магистр к мысли, что, возможно, рабочий архив Сквартонской миссии был уничтожен этой ночью. «За те пару часов, пока он спал?» По-хорошему взять бы преподобного до в кандалы и в подвал. Тогда он совсем по-другому запоет. Однако для этого нужен ордер. Но чтобы получить ордер, требуются неопровержимые доказательства, а у Гийома пока что были только догадки. И те обрывочные сведения, что сохранились на испорченных кристаллах. Мыслей своих он не озвучил, сказал только... «Надеюсь, кристаллы, с которыми я вчера работал, целы «Согнулся в три погибели Бескар». Потому что если с ними вдруг что-то случится. Преподобный напрягся, а магистр взял паузу, поднялся из-за стола и прошел мимо него к окну и замер там, глядя на порт. Из окна хорошо было видно ту часть, где среди построек уныло топтался его дракон. Мелькнула мысль, но он не успела оформиться. Он обернулся к отчаянно кряхтевшему и оховшему Бескару и продолжил: Если хоть один разобьется или вдруг пропадет. «Вместо пенсии вы, Бескар, пойдете под трибунал». «Я? Ва ваша милость, жа что?» Я предупредил Бескар. «Надеюсь, вы меня поняли». Выразительно взглянул на него Гийом и пошел к двери. Секунда звенящего молчания, старик зыркнул на него волком, однако тут же спохватился и суетливо зашамкал. «Ваша милость маги, Шаваре, а как же обед? Вы же с утра не ели, и ж вольте отведать». «Наш повар таралша. «Не имею желания», — бросил Гийом, закрывая за собой дверь кабинета. А потом вышел из миссии и спустился в порт проведать своего дракона. В этот раз он захватил для него нормальный корм, концентрированный, насыщенный магией вкусный. Кормил черного, а сам думал. Очень плохо, что он не интересовался делами в Сквартонской миссии раньше. Был тут за все время от силы раза два. Он и в этот раз прилетел случайно, так вышло. А нити, получается, тянутся далеко, и до всего ему придется доискиваться. Он еще некоторое время стоял, сложив руки за спиной, хмурился, потом, наконец, позволил себе то, чего ему уже давно хотелось, да так сильно, что буквально выжигало в груди дыру. В таверне было полно разношерстного люда. В основном одни мужчины: торговцы, мастеровые, местные забулдыги, несколько стражников. Все это было на одно лицо, шумело, жрало и отпускало шуточки. И посреди этой серой массы он видел яркое светлое пятно. Так четко зрение выхватывало каждую мелочь. Простое платье цвета морской волны на ней смотрелось нарядно и сразу притягивало взгляд. Светлая кожа, медовые с отливом в волосы, глаза. Яркие, словно подсвеченные изнутри. Серые, синие. Зеленые. Женщина стояла за стойкой и ела цукат. Несколько сладких крошек прилипло к нижней губе. Он поймал себя на том, что хотел бы их слезнуть.